Глава тринадцатая. Защищайся, лорд! Я заплатил три пенни за свой завтрак. Плата очень высокая, так как на нее могли бы позавтракать двенадцать человек. Но я чувствовал себя в это время хорошо, поэтому мог позволить себе быть расточительным. Эти люди охотно поделились бы со мной своей скудной провизией даже даром. Их искренняя и горячая благодарность заставила меня подумать о том, насколько более уместны были деньги в их руках, чем в моем шлеме. Тем более, что эти пенни были сделаны из железа и весили немало, а мне в настоящее время каждый полудоллар казался тяжелым. Правда, я вообще слишком свободно тратил деньги в то время. Это зависело от того, что даже после долгого пребывания в Британии я не мог привыкнуть к разнице в деньгах. Я долго не мог свыкнуться с тем, что Пенни в стране Артура был равен паре долларов в Коннектикуте. Они были близнецы, если так можно выразиться, в достижении могущества. Если бы я мог уезжать надолго из Камелота, я платил бы народу прекрасными новыми монетами нашего собственного монетного двора, и это было бы приятно как для меня, так и для них. Я принял бы исключительно американскую валюту. В какие-нибудь две недели центы, никели, центовики четверти, полудоллары, а также и золотые монетки... Потекли бы тонкой, но непрерывной струей по всем коммерческим жилам государства, и я уже видел, как эта новая кровь освежает его организм. Фермеры хотели непременно дать мне что-нибудь еще за мою плату, которая казалась им такой щедрой. Я с удовольствием принял кремень и огниво, и как только они усадили меня и Сэнди в седло, я закурил труп Но едва показались первые струйки дыма из-под моего шлема, как все люди бросились в лес, а Сэнди с глухим воем соскочила на землю. Они, конечно, вообразили, что я дракон изрыгающий пламя, о котором они так много слышали от рыцарей и других профессиональных лагунов. Много труда стоило мне убедить их вернуться назад и держаться на почтительном расстоянии от меня. Потом я объяснил им, что это только небольшое колдовство, которое страшно исключительно для врагов. Положив руку на сердце, я обещал им, что каждый, кто не чувствует против меня зла, может безопасно подойти ко мне, и что смерть поразит оставшихся вдали за недоверие. Процессия проследовала мимо меня с немалой торжественностью. Не было причины для составления протокола, так как никто не остался позади из любопытства посмотреть, что будет. После этого мне пришлось еще немало времени потратить, чтобы удовлетворить интерес людей, когда прошел их страх. Только после двух выкворенных трубок я мог снова ехать дальше. Но время не было потеряно зря так как Сэнди должна была проникнуться насквозь новыми впечатлениями, до которых она была охотница, как вам известно. Ее болтовня на некоторое время приостановилась, и я отдохнул. Вдобавок ко всем благополучиям в моих руках оказалось еще новое средство. Теперь я был готов ко встрече со всеми великанами и чудовищами на свете. Мы переночевали следующую ночь в келье отшельника. И только к следующему полудню явилось, наконец, мое приключение. Мы переезжали через большой луг, и я погрузился в размышления, ничего не слыша и не видя. Вдруг Сэнди внезапно прервала криком свое повествование, которое она начала еще утром. «Защищайся, лорд! Жизнь твоя в опасности!» Затем она соскользнула с лошади. Отбежала несколько в сторону и остановилась. Я взглянул и увидел невдалеке под деревом полдюжины вооруженных рыцарей и их оруженосцев. Они сильно шумели и ссорились, подтягивая подпруги лошадям. Моя трубка была готова, и я закурил бы ее, если бы не продолжал раздумывать о способе, каким можно было бы избавить от притеснений народ и возвратить ему отнятые права и самостоятельность, не причиняя вместе с тем никому неприятностей. Наконец я закурил и задержал дым, чтобы дать им подойти. Они ринулись все вместе. Ничего похожего на рыцарское великодушие, о котором мы читали, когда один вежливо приглашают на бой, а остальные остаются в стороне, чтобы любоваться зрелищем нет они бросились все разом с криком и шумом, подобно граду пуль выпущенных из батареи их головы были опущены вниз перья развивались сзади пики были выставлены вперед на одном уровне с головами это было бы великолепное зрелище для зрителя под деревом я тоже выставил свою пику и ждал сердце мое билось так сильно что железный нагрудник готов был лопнуть. Но вот взвелась струя дыма из-под моего шлема. Вы могли бы видеть, как волна разбилась в куски и исчезла. Это зрелище превосходило по своей красоте всякое другое. Но все-таки они остановились в двухстах или трехстах шагах, и это меня смущало. Мое торжество начало бледнеть, а страх возвращался. Я уже считал себя погибшим, а Сэнди сияла и тотчас же хотела пустить в ход свое красноречие, но я остановил ее и сказал, что мои чары не оказали ожидаемого действия, потому она должна немедленно взобраться на лошадь, и мы будем спасать наши жизни, но она не пожелала. По ее мнению, мои чары обессилили рыцарей, они не уезжали, потому что не могли». Скоро они выпадут из сёдел, тогда мы завладим их лошадьми и упряжью. Я не мог поверить такой глупости, поэтому сказал ей, что она ошибается. Если бы мои чары были для них убийственны, они убили бы их сразу, но они живы. Следовательно, с моим аппаратом что-то случилось, что — не знаю. Одним словом... Мы должны немедленно улепетывать, потому что они с минуты на минуту могут снова ринуться на нас. Сэнди засмеялась и сказала. — Увы, сэр, они не таковы. Сэр Ланселот ударился бы в битву с драконами, был бы отбитыми и снова наступил бы на них, и снова и опять, и до тех пор сражался бы с ними, пока не уничтожил бы их». Так и сэр Полинор, и сэр Аглавар, и сэр Карадос, и, может быть, другие, но эти не из тех, которые рискуют. У них от страха душа ушла в пятки. Чего ты хочешь от этих трусов? В таком случае чего же они ждут? Почему они нас не оставляют? Никто им не мешает ехать, я рад, что разделался с ними. Уехать? Да они об этом и не мечтают». Они ждут, чтобы сдаться. Так пусть сдаются, я им не мешаю. Не осуждай их, сэр, они слишком боятся драконов, потому не осмеливаются приблизиться. Тогда я пойду к ним и... Они сбегут от тебя, сэр, пусти лучше меня. И она пошла. Она была очень полезна на случай подобных переговоров. Но я все еще сомневался и считал ее предложение заблуждением. Однако через минуту я увидел скачущих во весь опор рыцарей и идущую назад Сэнди. Я вздохнул с облегчением. Очевидно, она спешно вела беседу, иначе не закончила бы так скоро. Но дело она, во всяком случае, устроила прекрасно. Она рассказывала, что стоило ей только сказать, что я патрон, как они чуть с ума не сошли от страха. И, конечно, были согласны на всякие требования. Тогда она приказала им явиться ко двору Артура не позже двух дней, сдаться ему с лошадьми и вооружением, и быть отныне в моей власти. Насколько она лучше все это обделала, чем мог бы я сам. Она была молодец.